Потом, словно размокшая деревяшка с дна взбаламученного пруда, всплыла колыхаясь фраза «Адвокат компании «Американ electric power Вот оно. Я вернулся к подшивкам и узнал, как было дело. Мортимер выпал из окна гостиницы, вернее, за железные перила балкончика, проходящего под окном. Он упал с пятого этажа, и тут пришел конец Мортимеру.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 Ниточка была сомнительная и могла завести в тупик. Но меня это уже не пугало. За шести или восемь месяцев расследования я навидался этих тупиков. Но тупика не было. Была миссу Лили Мэй Литлпо, которую после пяти недель охоты я выследил в темной, грязной, пропахшей лисами норе в меблированных комнатах на окраине трущоб Мемфиса